Глава 84. Он согласился. Не знаю, что пересилило, тщеславие и жажда славы или мои чары, но коронер клана Волчья Сыть согласился бросить своих людей на жрецов, лишь бы завалить легендарного рейдбосса Донатора Арна. И здесь надо немного подробнее остановиться на этом самом Донаторе Арне. Этот рейдбосс, сокращённо РБ, или, как его величал Агландал, Великан, был не просто убойным по силе монстром. РБ можно найти практически повсюду в Дорогаре. Обычно к ним ведут или цепочки заданий, или они запрятаны в самые дальние и тайные уголки синколов, и даже добраться до них – та еще проблема. Всех рейд-боссов делят на четыре класса, соответственно, их силе. Медные, серебряные, золотые и платиновые. Есть еще так называемые стальные и древесные, но не буду уходить в частности. Медных, как правило, без особого напряжения сил могут завалить несколько кулаков. Для серебряных уже требуются усилия клана. Золотые под силу лишь крупнейшим объединением кланов и гильдий. А на платиновых порой не хватает сил нескольких государств, так как там речь уже идет не о голой боевой мощи, а о нечто большем – артефактах или специализированных чарах или обрядах. Но надо понимать, что сие деление весьма условно. Иногда и медный РБ может задать рейду отменную трёпку или требовать некого специализированного набора проф для своей завалки. Донатор Арн, как поведал мне Ареф, слыл очень сильным серебряным РБ, а также был одним из тех, кто при своем номинальном ранге был куда как не просто в убиении. В последний раз его валили лет 60 назад силами двух крупнейших кланов Синкола-Урнайна, И эта эпопея с многочисленными сливами рейда в полном составе до сих пор передавалась из уст в уста среди местных охотников. Как говорят, гада мочили почти три дня, прежде чем, наконец, смогли завалить. И здесь, кстати, меня посетило подозрение, что Агландал уж больно быстро сделал мне предложение насчет Донатора. Чую, он прибыл на Агулагуа не только побить Захаров. Вполне возможно, что в недрах клана волча Сыть давно уже вынашивался план по походу на этого РБ. Потому моя помощь пришлась для честолюбивого Коронера весьма в тему. Только представьте, он должен был всего лишь разведать подходы к Донатору Арну, а на деле сумел совладать с ним одной лишь разведкой. Это ли не геройский поступок? Ну а то, что большую часть работы сделал никому неизвестный маг, быстро сотрется из людской памяти. Не последнюю очередь здесь играл и Дропс этого рейдбосса. Что точно с него упадет, я не знал. Такое можно было узнать лишь из хроник предыдущих убиений или из заданий, или от каких-то системных персонажей. Но явно, если Коронер завалит его всего лишь сотней воинов, то и его доля будет просто несравнима с той, которую он получил, если бы в процессе участвовал весь клан. Так что, возможно, мои чары здесь были и ни при чём. Больно все хорошо для него складывается, и потому он решил рискнуть, пойдя на конфликт со жрецами. Был, правда, и еще один вариант в котором Агландал предполагал меня просто кинуть. Но я надеялся, что он не такого склада характера эльф, чтобы опускаться столь низко. После нашего разговора Агландал решил не прерывать охоты, и Рейд завалил еще несколько стад захаров, прежде чем отправился в лагерь на отдых. Сейчас многочисленные кулаки Волчьей Сыти ужинали. Над десятком костров кипело варево, а вокруг тусили воины, делясь впечатлениями за прошедший день. Полчаса назад Коронер собрал своих командиров, и теперь мы с Оревом с интересом наблюдали, как распространяется инфа о походе на местного РБ. Все новые и новые взгляды обращались в нашу сторону. Сам лагерь располагался в развалинах Большого дворца, примерно в километре от места Валки Червей. Чудом сохранившееся крыло здания служило укрытием от ночного ветра, а большая, покрытая плитами площадка перед ним, позволяла проводить как построение и тренировки, так и вести хозяйственную деятельность, готовить, чинить обмундирование и прочее. «А этот что здесь делает?» Вдруг процедил я, заметив, как в стороне располагается на ночлег кулак Гурджи. Мы расстались с ним еще днем, и это расставание не было особо теплым. Старый рез так и не простил мне убийство своего полоумного друга. «У Агландала всего 12 кулаков. Нет ничего удивительного в том, что он хочет собрать все доступные силы», — пожал плечами Арев. Черт подери!» — звучало вполне логично. Я помолчал, достал из инвентаря полоску вяленого мяса, раз уж сегодня Арев не собирался кухарить, и вдруг спросил старого мага. «Ты ведь знал, что с этим вашим деркачом не все в порядке?» Тот нахмурился и неохотно ответил. «Ну, допустим, подозревал. То, что ты запамятовал мне об этом сказать, едва не стоило мне жизни. Я был бы сильно разочарован, если бы ты не справился с одним полудохлым хреном. Тот, в кого его превратили миазмы безымянного, был каким угодно, но только не полудохлым». Я зло сплюнул и дал гневу окончательно захватить мой голос. «Больше так не делай». Мне нужна вся инфа, которую ты можешь предоставить. Во имя нашего дела. Надеюсь, старый маг понял, что более подобных финтов я не потерплю. Блять, как я мог забыть об этой чертовой хрени? С первыми звуками тональных завываний я подскочил со спальника, как укушенный, и принялся лихорадочно обшаривать инвентарь в поисках воска. Волны раздражающего кишки звука плескались меж полуразрушенных домов, словно стая хищников, выцеливавшая неосторожного путешественника. И выцелившая. После применения лайфхака стало полегче. Но спать под такой аккомпанемент, конечно, было нельзя. Источник треклятого звука, кстати, никто и никогда не видел. Утром, примерно в 5 часов, он рождался в недрах дворца бывшего правителя этих земель и обрывался к семи. Что интересно, за пределами локации треклятое пение было совершенно не слышно. Следующий день прошел в подготовке к походу. Для того, чтобы пройти к месту проживания Донатора Арна, нужно было выполнить небольшое задание у местного жителя. Тем мы и занимались. Житель оказался представлен в виде «говорящего камня», Здоровенная махина невнятно пробубнила про древнее проклятие, снять которое могут лишь самые отважные из воинов. И мы с Оревом, как и весь остальной рейд, понеслись бегать по южной части развалин в поисках черепков с указателями, так называемых квестовых предметов, попутно устраивая тотальный геноцид одиноким Захаром. Эту хрень мы искали аж до полуночи, а некоторые члены рейда так и до самого утра. Система Дорогара раскидала их в самых неожиданных местах. Благо, эта часть локации была практически не населена монстрами, в отличие от того же центра и севера города, где обитали королевские захры и еще какие-то мрачные призраки. Параллельно с этим, подручные Агла приглашали охотящиеся в окрестностях кулаки присоединиться к походу. В итоге, к следующему утру, из лагеря выступила настоящая армия 18 отрядов и численностью в 170 рыл. Черт подери! Выглядел наш рейд весьма внушительно! Когда спустя час мы подошли к амфитеатру, где укрывался Донатор Арн, я вновь поразился четкой слаженности действий членов Волчьей Сити. Сгруппировавшись близ огромной полуобвалившейся арки, кулаки быстро построились в две колонны и принялись накладывать бафы. К нам же подошел сам Агландал во главе всего своего отряда. «Вы готовы, господин Шварценеггер?» Я коротко кивнул, после чего мы были приняты в состав его кулака. Тогда нам нужно согласовать окончательный план сражения. В черне схему убиения великана мы уже обсуждали вечером. И в ней было несколько нюансов. Первой проблемой было то, что ни я, ни Агландал не представляли, какой урон может нанести моя магия Донатору. Поначалу я думал, что смогу завалить его с одного удара. Но это было, конечно, очень наивно. Никто точно не знал ни его количество жизненной силы, ни уровень защиты, ни чар за исключением одних, о коих было написано в хронике Коронера Белого Лиса, рейдмастера Объединенного Похода Клана Фурнайна 60 лет назад. О них ниже. Что, если он применит какую-нибудь временную неуязвимость? Подобные чары были весьма распространены по дорогару. Или активируется щит с запредельными показателями защиты? Чтобы такая хрень не стала неожиданностью, требовалось заставить РБ заранее показать весь свой арсенал. К тому же, я не знал точно и показатели собственной мощи. Хватит ли аналогичного уничтожению захаров истечения силы на завалку Донатора? А двух? Второй проблемой были чары. Донатор умел призывать собственные, слегка уменьшенные копии, которые нужно было уводить от места схватки и оперативно мочить. Вернее, так надо было делать, если бы у нас был полноценный рейд. В нашем же случае Агландал предполагал их просто уводить в сторону, Надеюсь, что они исчезнут после завалки Великана. Ну и третье, так как у нас в воинстве сейчас не было специализированных дебаферских кулаков, которые могли бы эффективно контролировать перемещение РБ, это предстояло делать простым воинам, что было чревато и потерями, и недостаточной эффективностью. Вот такие дела. Мы еще раз проговорили с Огландалом план, и над рейдом взвелась его громкая команда. «Вперед!» Даже разрушенный древний амфитеатр поражал воображение. По размерам он не уступал крупнейшим земным стадионам, а, может быть, и превосходил. В прежние времена здесь, должно быть, могли разместиться сотни тысяч человек, не менее половины населения города. Оставалось лишь догадываться, какие здесь раньше показывали представления. Были ли это гладиаторские бои или выступления рок-групп? Хрен его знает. Рейд быстро втягивался в огромную арену. Четко разделяясь на отдельные отряды, которые обтекали ее центр и равноудаленно распределялись по окружности. Но не все. Шесть кулаков, почти полсотни существ, стали рядом с кулаком самого Агла Андала. Им предстояло заниматься так называемыми миньонами донатора, когда он их будет призывать. Когда все заняли свои места, на амфитеатр опустилась мертвая тишина. Кажется, стих даже ветер. И в этой полной тишине Агландал медленно словно ступая по минному полу, двинулся к центру арены. Минута текла за минутой, но ничего не происходило. Хотя, вру, стоило переключиться на магическое зрение, как я увидел разительные изменения в структуре природных потоков. Они дрожали, выгибались, какие-то из них вдруг рассыпались на множество более мелких ручейков. А вскоре из-под земли вдруг полезло яркое нечто — Коем я даже не сразу разглядел магическую структуру такой плотности, что она представлялась одним единым целым. Должно быть, Агландал, если не увидел, то почувствовал вдруг неимоверно возросшую концентрацию энергии. Он остановился и попятился. А появившаяся из-под земли магия стала стремительно распаковываться, вбирая в себя окружающие потоки и набирая плотность. Последовавшая за этим резкая вспышка выбила меня из мира магии. Когда я протер глаза, в центре амфитеатра высилась здоровенная угловатая фигура. Только сейчас я понял, что, несмотря на многочисленные обговаривания планов и тактик, я даже ни разу ни у кого не поинтересовался, а как, собственно, Донатор Арн выглядит. Что ж, теперь можно было полюбоваться им во всей красе. Десяти метров роста, он весь состоял из огромных каменных блоков, каждый из которых весил должно быть несколько тонн. Голову РБ я заменял булыжник, а глаза — парочка парящих перед округлой мордой камней. Донатор стоял согнувшись, опираясь на похожие на столбы руки и ноги, и был отдаленно похож на гориллу. Предельно странное существо. Судя по легенде, его сотворил какой-то древний безумный маг и назвал его пришествие проклятием для города. Честно говоря, я особо не вникал в то, что там нес говорящий камень, выдававший задание на этого хрена. «Ну и дурында!» «Да, придется попотеть». «И это серебряный? Твою мать, кто его так классифицировал? Дайте мне этого книжного червя сюда, быть Я улыбнулся раздавшимся вокруг возгласом воинов кулака Агла Андала. Сам рейдмастер тем временем уже вернулся в строй. «Надеюсь, господин шварцнеггер вы знаете, что делать», сказал он и крикнул, обращаясь ко всем. «Начали!» «И мы начали!» Помятуя о плохом регене маны на Агулагуа, в сторону монстра понеслись стрелы. Конечно, на таких уровнях ни у кого из присутствующих не было обычных стрел. Все они были снаряжены собственными умениями стрелков и их магией. Честно говоря, по-моему, гигант даже не заметил эти укусы. Стрелы, оставляя дымные или фосфорицирующие следы в воздухе, все били и били в него, но по большей части лишь бессильно отскакивали от каменной шкуры Донатора. Лишь некоторым удавалось отколупать кусочек или, как у одного из Акари, вплавиться в нее. Великан же так и стоял на месте, лишь изредка потряхивая круглой головой. Но так продолжалось недолго. Стрелы, конечно, были лишь отвлечением внимания. Все это время специализированные дебаферы набрасывали на него улучшающий будущий урон проклятия. И после того, как они прошли, в дело вступили маги. Уже знакомый вал из чар понёсся к Донатору, и тут нас ждал первый сюрприз. Потому что за секунду до того, как магия ударила в великана, он вдруг сорвался с места и огромным прыжком ушел с линии огня. Вот же урод! Да, конечно, солидная часть магии в него все равно попала, но этим неожиданным перемещением он снизил эффективность удара едва ли не втрое. И больше он не стоял на месте. Взревев, Донатор галопом понесся к одному из кулаков. Мне стало страшно от видения того, как эта многотонная масса ударит в людей и не людей. Но Агландал ничуть не смутился внезапной перемене в характере рейдбосса. Еще одна команда: и вперед, верхом на страуси на подобных риплах, выехали загонщики. Те самые хрены, что недавно водили захаров за нос. В своем арсенале эти маги имели специальные агрессорские чары позволяющий отвлекать на себя внимание монстров. Мгновение, и они полетели в Донатора. И ничего не произошло. Огромная махина все так же неслась к кулаку Далта. У великана была слишком высокая защита от этой магии. Твою мать! Я уже приготовился увидеть кровавое месиво из гномов. Но в последний момент ощетинившийся сталью кулак бородачей вдруг рассыпался, как горох. Да, столб, заменяющий Донатору правую руку, таки врезал по двум облаченным в тяжелые доспехи Акари и нанес им тяжелые повреждения. Но отважные гномы, окружив РБ, быстро показали, что они не мальчики для битья. В то же время среди комсостава шло горячее обсуждение тактики. Агар не ложится. Слишком большая магзащита. Нужно уменьшить. Что у нас есть из свитков?» Трелистник Керна и маларианский каскад. Тогва, а у тебя?» «Сейчас, босс!» Смотрю. «Так-так. Наждак Барса и пила Зумы». «Андо, ты сможешь собрать каскад на их основе?» «Смогу, но мне нужно время. Попробуйте пока подолбить его железом. Нужно поглядеть, не выкинет ли он еще какой фортель. И где миньоны?» «Будут, как только мы снесем ему 5%. Надо дождаться их появления. Так мы оценим, какой урон наносим в секунду. Арни, сколько тебе нужно места?» Я даже не сразу понял, что высокий эльф по имени Лабриэль Гренор, правая рука Агландала, обращается ко мне. «Хм, места-то немного, но лучше, чтобы позади ублюдка никого не было, так как эта магия сожрет все на своем пути», — ответил я, и они погрузились в дальнейшее обсуждение. Выявившаяся проблема оказалась как раз той, которой мы боялись. «Для моего удара Донатора необходимо какое-то время удерживать на одном месте. Как это сделать?» только с помощью чар-агрессоров. Но они не пройдут, пока маг-защита РБ слишком высока. Нужно было во что бы то ни стало ее уменьшить. Именно для этой цели лучший Макрейда, Андоравли Равли сейчас будет собирать каскад. В это время, повинуясь команде, в поддержку гномам поспешили другие кулаки. Окружив великана, они, несомненно, начали наносить ему заметно больший урон. Но вместе с тем и потери возросли многократно. Воины просто мешали друг другу и схватка очень быстро стала превращаться в кровавую мясорубку. Раз в несколько секунд гигант воздевал свои руки столбы и с ревом обрушивал куда-то нас грудившихся вокруг него воинов, отправляя одного-двух Акари на перерождение в локальный артефакт. С другой стороны, то, что он теперь находился на одном месте, а не прыгал как укушенный, позволило магам короткими залпами вбивать в него свои килотонны. Чёрт подери! Глядя на то, какой подле Донатора творится хаос, я возблагодарил богов, что не являюсь воином ближнего боя. Даже жестокие сражения, в которых я уже успел побывать, не выглядели столь ужасно. Ноги столбы чудовищного монстра быстро покрылись кровью по колено, а вспышки посмертных огней следовали каждые несколько секунд. Время шло, маг на в брови воял нужный каскад, воины умирали, а общая нервозность медленно, но верно росла. «Сука!» Сколько уже бьем и до сих пор не появилось ни одного миньона. Неужели мы не снесли ему даже 5%? Все может быть. Да, все может быть. Даже то, что сраный белый лис накропал в своих хрониках небылиц. Впеду его! Аглондал, нужно послать туда еще кулаков. На кой черт? Близ великанов все равно не хватит места на всех. Они лишь мешают друг другу. Эх, как бы было у нас побольше дистанциончиков. Андо, как каскад. Туга, надо еще время. «Его мало! Если через десять минут не родишь, господин Арни будет пробовать без него!» быть Это было чревато! То есть придется мочить рейд босса вместе с окружившими его воинами Волчьей Сыти. И я совсем не был уверен, что для них это пройдет бесследно. Уж больно ядреной концентрации была сила безымянного, которую я собирался спустить с поводка. Накал обсуждения все возрастал, и лишь Агландал был само спокойствие» но я видел, что и он мучительно ищет выход из ситуации. Орев, позвал я. Все время сражения старый маг сидел на зрительской каменной скамье в первом ряду, будто на представлении. Трудности рейда, казалось, ничуть его не волновали. «Че? Не хочешь помочь собрату?» «Я?» «Твою мать, не придуривайся! Помоги, Анда!» Не знаю, что на него нашло. Орев и раньше не отличался стабильностью настроения. Но в последние дни совсем замкнулся в себе и почти ни с кем не разговаривал. Была ли тому причина состояния Деркача или еще какие-то тёмные думы, не знаю. Честно говоря, мне было совсем не до них, и своих-то проблем было выше крыши. Мак вздохнул, покряхтел и отправился на помощь собрату. Как я и думал, уже через пару минут проблема его всецело захватила. А мне оставалось лишь ждать.